«Вы все четверо давно смекнули, что я не тот, за кого вы меня вначале принимали. И появление золота ничуть вас не изумило, ведь именно оно и явилось единственной причиной экспедиции на остров Медвежий». Никто не произнес ни слова. Как ни странно, но на меня никто не смотрел. Все сверли взглядами брусок золота в уверенности, что оно гораздо важнее всего, что я скажу. «Боже мой», — продолжал я, — «Почему же вы не уверяете, что вы ни при чем, не бьете себя в грудь, не кричите иступленно, что за чушь вы несете?» «Согласитесь, любой беспристрастный наблюдатель сочтет это отсутствие всякой реакции столь же убедительным доказательством вашей вины, как письменное признание». Я в посмотрел на всех четырех, но один лишь Хейсман провел кончиком языка по губам. Не дождавшись никакого ответа, я сказал... «Даже ваш адвокат признает на суде, что план был гениален и продуман во всех деталях. Может быть, кто-то из вас не зайдет и расскажет, в чем заключается этот план?» «Полагаю, мистер Марлоу наседательно произнес от то, что психическая нагрузка, которую вы испытывали последние несколько дней, пошатнула ваше душевное здоровье». «Неплохая реакция», — сказал я с одобрением. «К сожалению, с ней вы запоздали на две минуты». «Есть еще желающие выступить? Мы страдаем от излишней скромности или не желаем помочь властям? Не угодно ли вам, мистер Гуэн, сказать несколько слов? Ведь вы передо мной в долгу. Если бы не эта стычка, вы были бы мертвы еще на нынешней неделе». «Я считаю, что мистер Джаррен прав», — с рассудительным видом произнес Гуэн. «Вы заявляете, будто надо мной нависла смертельная угроза». Он покачал головой. Нежная нагрузка оказалась вам не по плечу. Как врач, вы должны признать, что в подобных обстоятельствах больное воображение... Воображение? Неужели 20-килограммовый брусок золота всего лишь плод моего воображения? Я показал на балласт на дне субмарина. Неужели остальные 15 брусков также существуют лишь в моем воображении? Неужели в моем воображении существуют сто или... Больше брусков золота, сложенных штабелем в нише тоннеля Перли-Портен. Разве отсутствие всякой реакции при упоминании слова Перли-Портен не свидетельствует о том, что вам известно, что это за географическое название, где это находится, что это значит? Хватит играть в эти детские игры, ведь ваши карты биты, и игра была увлекательной, пока не была раскрыта. Действительно, лучшего прикрытия для экспедиции за золотом, чем съемка фильма «Об Арктике» не придумаешь. Ведь киношников принято считать столь эксцентричными, что самые немыслимые их поступки воспринимаются как нечто вполне естественное. Самое удобное время для изъятия сокровищ из тайника, когда световой день короток и основную часть операции можно осуществить в темное время суток, не правда ли? А наилучший способ гвоза золота в Британию — Это под видом чугунного балласта, под самым носом у таможенников, верно? Бросив взгляд на балласт, я прибавил. Как указано в превосходной брошюре, составленной мистером Хейсманом, вес балласта четыре тонны, а по-моему, все пять. Стоимость золота около десяти миллионов долларов. Ради такого куша не то что на остров Медвежий, на край света отправишься. Разве я не прав? Никто не ответил мне. Потом, — продолжал я, — под каким-нибудь предлогом вы отбуксировали бы модель субмарины к Перли Порту, чтобы проще было заменить балласты золотом. А оттуда курс на старую веселую Англию, где можно беспрепятственно пожинать плоды своих трудов. Или я ошибаюсь? Нет, — невозмутимо ответил гуэн вы правы. Но представить это предприятие как преступное деяние вам будет сложно. В чем нас могут обвинить? В краже? Смехотворно. Мы обыкновенные искатели сокровищ. Кому повезет, у того и петух яичко снесет. Ах, вот как обыкновенные искатели сокровищ нашли несколько жалких тонн золота и рады. До да чего же ничтожны ваши аппетиты, не правда ли, Хейсман? Все трое посмотрели на Хейсмана, прятавшего глаза. «Как вы думаете, почему я здесь?» «Недалекие его люди», — спросил я. «Почему вам не пришло в голову, что, несмотря на весь туман, который вы напустили, британское правительство знало не только о том, что вы направляетесь на медвежий, но и о подлинной цели вашей экспедиции. Разве вам не известно, что в некоторых вопросах правительства европейских государств работают в тесном контакте друг с другом? Разве вы не знаете, что правительства многих этих стран внимательно следят за деятельностью господина Хейсмана? И все потому, что о Йогане Хейсмане им известно гораздо больше, чем вам. «Может быть, Хейсман, вы сами расскажете своим друзьям кое-что из своей биографии, к примеру, о том, что свыше 30 лет вы работаете на русских?» Надув щеки, Отто выпучил глаза на Хейсмана. Холеное лицо Гоина напряглось и потеряло свое благородство. Граф лишь кивнул, словно поняв разгадку давно мучившей его проблемы. У Хейсмана был совершенно несчастный вид. Но «Поскольку не похоже, заметил я, что Хейсман нам что-то сообщит, придется сделать это мне». Хейсман – специалист высшей пробы в делах особого рода. Короче говоря, он подлинный искатель сокровищ, причем ни один из вас ему и в подметке не годится. Но нужны ему отнюдь не те сокровища, которые, по его утверждению, он ищет. Боюсь, он вас тут обманывает, как обманывает вас, и по другому поводу. Я имею в виду условия, по которому, чтобы получить свою долю добычи, вы должны были принять для работы на киностудии его племянницу Мэри Стюарт. «По натуре, свои люди подозрительные и подлые, вы тотчас решили, что она ему вовсе не племянница, и это правда, что она нужна ему для иных целей, что тоже правда, но не тех, какие вы предполагаете. Мисс Стюарт нужна Хейсману совсем по иной причине, о которой он забыл вам сообщить. Нужно признать, отец Мари Стюарт был таким же беспринципным и беспардонным мошенником, как любой из вас». Он занимал весьма ответственную должность в командовании немецким военно-морским флотом и важный пост в руководстве нацистской партии. Подобно другим бонзам, к примеру, Герману Герингу, поняв, что война будет проиграна, он решил подослать себе соломки там, где придется упасть. Оказавшись умнее Геринга, он избежал процесса над военными преступниками. Хотя доказать это теперь невозможно, золото наверняка изъято из подвалов норвежских банков. Лицу, опиравшемуся На всю мощь немецкого флота без труда удалось отыскать тайник...